Фёдор Иванович Тютчев. Как неожиданно и ярко. Как неожиданно и ярко. На влажный небо синеве воздушная воздвиглась арка в своём минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла. Она полнеба обхватила И в высоте изнемогла. О, в этом радужном видении Какая нега для очей! Оно дано нам на мгновение Лови его, лови скорей, смотри! Оно уж побледнело. Еще минута, две, и что ж, ушло. Как кто уйдет всецело, Чем ты и дышишь, и живешь.